Литературная коллекция представляет цикл передач «Забытые классики». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Федор Сологуб. Федор Сологуб, русский прозаик и поэт, один из заметных представителей старшего поколения символистов. Федор Кузьмич Тетерников, это настоящее имя писателя, родился в семье потново в Санкт-Петербурге 1 марта 1863 года. Окончив после приходской школы и уездного училища учительский институт, он уехал преподавать математику в Северные губернии, в городок Крестцы Новгородской губернии, где он провел три года, работая учителем в народном училище. Учитель в провинции, писал Сологуб одному из своих петербургских знакомых, зачастую обречен на умственное и нравственное одиночество. Два-три товарища все его общества Да и оно часто засасывается болотом провинциальной жизни. Но даже в этих условиях, мало располагавших к творчеству и саморазвитию, Сологуб много читал, совершенствовал свои знания иностранных языков, следил за новейшей иностранной литературой, занимался изучением истории античной европейской и восточной философии, трудился над составлением учебника геометрии. «Главная цель», — писал он, — «приобрести такую степень образованности вообще», какая достижима в моих условиях. Прошло время, и Сологуб почувствовал, что жить в глуши в общественном и культурном одиночестве он больше не может, и пришло время возвращаться ему в Петербург. Переехав в столицу, Федор Сологуб связал свою жизнь с журналом «Северный вестник», где стали появляться его первые рассказы, переводы из Берлена, рецензии, а впоследствии и другие по-настоящему зрелые произведения. Русский вестник сыграл большую роль в судьбе писателя. Именно в редакции этого журнала и был придуман псевдоним Фёдор Сологуб. Как правило, Сологуба причисляли к основателям поэтического символизма, поскольку он выступал рядом с ними на страницах периодических изданий и пользовался среди них особенно высокой репутацией. Но, как замечал критик Валынский, Сологуб лишь примыкал к символистам. Я лично писал Волынский, не видел ничего символического в поэзии Сологуба. Это был не символист, а декадент в самом высоком смысле слова. Водя в столичные литературные круги, Сологуб часто бывал у Мережковских, у которых собирались известные литераторы, в том числе Константин Дмитриевич Бальмонт и Антон Павлович Чехов. Об одной из таких встреч вспоминал художник Александр Бинуа. Меня особенно заинтересовал молодой поэт Владимир Гиппиус и мрачнейшего вида человека, не покидавший за весь вечер своего стула в углу у окна и упорно молчавший с крайне неодобрительным видом до тех пор, пока, обидевшись на что-то, он не разразился какой-то отповедью в несколько истерических тонах. То был поэт Федор Сологу, по которому я до того не имел никакого понятия, но стихи которого мне необычайно понравились и даже взволновали, когда он тут же прочел ряд их, точно воспользовавшись случаем высказаться. Прочелланных глухим загробным голосом отрывисто выбрасывая слова. Стихи были мрачнейшие, но необычайно красивые и убедительные. Подлинное читательское признание пришло к Сологубу после появления его романа «Мелкий бес», вышедшего несколькими изданиями и прочитанного, по словам Блока, всей образованной России. Главный герой романа провинциальный учитель Передонов, пакостник и доносчик, воплотил все пошлое и подлое, что виделось Сологубу в современной жизни. В годы Первой русской революции большим успехом пользовались политические сказочки Федора Сологуба. Они печатались в революционных журналах «Молот», «Адская почта», «Ярославская колотушка», «Зеркало» и других. Сказочки – это особый жанр у Сологуб. Краткие, с незателивым и остроумным сюжетом, зачастую красивые стихотворения в прозе, а иногда и отталкивающие своей душной реальностью, они писались для взрослых. хотя Сологуб обильно использовал детскую лексику и приемы детского сказа. В начале 1910-х годов Федор Сологуб был одним из самых активных участников литературной и общественной жизни страны. В крупнейших газетах публикуется его интервью, к нему обращаются с просьбами выступить, прочитать лекции, его снимают для кинохроники, и, наконец, выходят два многотомных собрания сочинений писателя. Февральская революция была встречена поэтам с воодушевлением и большими надеждами, а вот октябрь 17 го Сологуб не принял. В своих выступлениях и в публицистике он пытался повлиять на политику, проводимую большевиками в сфере культуры. В феврале 1924 года состоялось празднование 40-летия литературной деятельности Сологуба. Чествование, организованное друзьями писателя, проходило в зале Александринского театра, На сцене выступали Евгений Замятин, Андрей Белый, Осип Мандельштам. А среди организаторов вечера была Анна Андреевна Ахматова. Этот праздник стал последним большим общественным событием в жизни писателя. Он умер в Ленинграде 5 декабря 1927 года.